Глава 19 Остаток ночи провожу при дворе теней, разрабатываю планы по охране Оука. Крылатые стражи, способные унести его по воздуху, если малыша попробуют заманить плеском волн, с которыми он раньше играл, шпионка, переодетая няней, следующая за ним по пятам, не сводящая с него глаз и пробующая все, что он будет есть... Лучники среди деревьев, держащие на прицеле всякого, кто подойдет к моему брату слишком близко. Сижу, стараюсь угадать, что может сделать Орлок, и как узнать, когда это случится, и тут в дверь стучат. Да, — откликаюсь я. Входит Кардан. От изумления я даже вскакиваю, не ожидала его здесь увидеть, но вот он в помятом дорогом костюме, губы слегка припухли, волосы растрепаны, похоже, прямо из постели, причем не своей кардон бросает мне на стол свиток. Итак, спрашиваю я, и голос звучит так холодно, что лучшего и желать не надо. — Ты была права, — говорит он, и слова звучат как обвинения. — В чем, — уточняю я, — он прислоняется к дверному косяку. Никосия выдала свои секреты. Потребовалось немного добрых слов и несколько поцелуев. Наши глаза встречаются. Если отведу взгляд, он поймет, что я смущена, но, боюсь, он это и так знает. У меня горят щеки. Интересно, смогу я когда-нибудь смотреть на Кардена и не вспоминать о своих прикосновениях к нему? Орлок планирует выступить во время свадьбы Лока и твоей сестры. Опять сажусь в кресло, смотрю на лежащие на столе записи. Уверен? Карден кивает. Никосей сказала, что сила смертных растет... Суша и море должны объединиться, и что так и будет, либо тем способом, на который она надеется, либо тем, которого мне нужно бояться. Звучит зловеще, замечаю я. Похоже, везет мне на женщин, которые мне же и угрожают. Не могу придумать, что на это сказать, поэтому сообщаю о предложении Гримсона отковать доспехи и мечи, которые принесут ему победу в том случае, если ты решишь сражаться с королевой Орлок? — Он хочет, чтобы я начал войну ради возрождения его славы? — спрашивает Карден. — Очень похоже, — отвечаю я. — Вот это амбиции, — говорит Карден. — Будь хоть потоп, и пусть уцелеет всего несколько сосен для костра, но последние, выжившие из народа, сгрудившиеся в мокрой пещере, будут помнить имя Гримсона и восхищаться им. Ты ведь не сказала ему, что объявление войны твоя прерогатива, не моя. Если он истинный верховный король Эльфхейма, за которым мы должны следовать до конца дней, то мы в некотором смысле проявляем неуважение, управляя королевством за него. А если он притворяется? Тогда он шпион и наверняка лучший, чем многие из нас. Конечно же, нет. На мгновение между нами повисает молчание. Кардон делает шаг ко мне. Прошлой ночью договорить он не успевает. «Я сделала это по той же причине, что и ты, чтобы выбросить это из головы». «И как?» — спрашивает он. «Выбросила?» Смотрю ему в глаза и вру. «Да. Если бы он коснулся меня, если бы сделал еще один шаг, мой обман обнаружился бы. Не думаю, что на моем лице не написано страстного желания». Но к моему облегчению он сжимает губы, сухо кивает и выходит. Слышу, как в соседней комнате таракан окликает Кардена, предлагает показать фокус с летающими картами. Слышу, как Карден смеется. И тут мне приходит в голову, что желание — это то, чем не следует злоупотреблять. Может, это как в случае с метридотизмом? Возможно, я приняла смертельную дозу, Вместо того, чтобы отравлять себя медленно, не больше поцелуя за один раз. Увидев Мадука в его военном кабинете во дворце, я не удивлена. Но он удивлен, потому что не привык к моему умению подкрадываться. Отец, начинаю я... — Раньше я мечтал, чтобы ты так меня называла, — говорит он. Но оказалось, что если ты так ко мне обращаешься, то хорошего не жди. — Не всегда, — возражаю я. Пришла сказать, что ты был прав. Мне не нравится, что Оук подвергнется опасности, но если мы сами создадим условия, при которых королева Орлок нанесет удар, то он будет в большей безопасности. О его охране нужно думать теперь, когда он здесь. Мадок скалится, показывая острые зубы. Трудно все заранее предусмотреть. Невозможно. Вздыхаю и прохожу вглубь кабинета. Значит, я в игре. «Разреши мне помочь обмануть Орлок. У меня есть возможности». Мадок долго служил генералом, планировал убийство Дайна, и ему сошло это с рук. В этих делах он опытнее меня. «Что, если ты просто хочешь сорвать мои планы?» — спрашивает он. «Ты не вправе рассчитывать на то, что я приму твои слова на веру. Может, ты и сейчас ведешь себя нечестно? У Мадока имеются все основания не доверять мне, но его слова ранят. Интересно, как бы я себя повела, если бы он поделился своими планами позадить на трон Оука до того, как я стала свидетельницей кровавой бани, устроенной на коронации? Смогла бы я отбросить сомнения, если бы он доверил мне участие в этом своем замысле? Мне не хочется признавать, что такая возможность существовала, но боюсь, что это так. Я не хочу подвергать своего брата опасности. — говорю я Мадоку, отвечая и на его вопрос, и на собственные страхи. — Вот как, — спрашивает он, — и не хочешь больше оберегать его от моих когтей? — Думаю, я заслужила это. — Ты говорил, что желаешь моего возвращения на твою сторону. Вот тебе возможность показать, как может выглядеть наше сотрудничество. Убеди меня. Пока я контролирую трон, мы не можем быть до конца заодно, но, возможно, сумеем работать вместе. Возможно, Мадок направит свои амбиции на борьбу с Орлок и забудет о троне, по крайней мере, пока Оук не вырастет. А тогда уже ситуация изменится. Мадок показывает на стол с картой островов и резными фигурками. У Орлок неделя, чтобы нанести удар, если только она не собирается устроить ловушку в мире смертных, пока Оук отсутствует. На квартире Вивьен у тебя есть охрана, те, кого ты привлекла не из военных, и кто внешне не похож на рыцарей, умно. Но нет таких, кто не совершает ошибки. Думаю, наиболее подходящие места, где мы можем спровоцировать нападение... Королева Орлок собирается начать военные действия во время свадьбы Тарин. Что? Прищурившись, он оценивающе смотрит на меня. Откуда тебе это известно? «От Никосии», — говорю я. «Думаю, будем знать точнее, если действовать быстро. У меня есть канал передачи информации Баликину. Такой информации, которой он поверит». Мадук удивленно смотрит на меня. Я киваю. «Одна узница». Я уже передавала через нее кое-какие сведения, и успешно. Он отворачивается, чтобы плеснуть себе темного крепкого напитка, и опускается в кожаное кресло. — Это те возможности, о которых ты упоминала? — Я пришла к тебе не с пустыми руками, — отвечаю я. — Ты хоть немного доволен, что решился довериться мне? — Могу возразить. Это ты решилась, наконец, доверять мне. Остается посмотреть, насколько хорошо мы сработаемся. Есть множество направлений, по которым мы могли бы сотрудничать, таких, например, как захват трона. Пока одного за глаза хватит, — предупреждаю я. «Он знает?» — спрашивает Мадок, жутковато и пренебрежительно ухмыляясь. «Наш верховный король имеет представление, насколько хорошо ты управляешь королевством вместо него?» «Будем надеяться, что нет?» — легко и уверенно отвечаю я. «На самом деле я отнюдь не испытываю уверенности, когда дело касается Кардона и нашей с ним договоренности». Мадок хохочет. «Будем, дочка!» А еще я буду надеяться, что ты поймешь, насколько было бы лучше, если бы ты управляла им ради своей семьи. На следующий день Баликину назначена аудиенция у короля. Шпионы сообщают мне, что ночь накануне он провел в одиночестве. Ни разгульных вечеринок, ни пьяных игрищ, ни состеданий на лирах. Не знаю, как это истолковать. В тронную залу Баликина вводят в кандалах, но он идет с высоко поднятой головой, и одежды на нем слишком богатые для башни. Кичится тем, что ему по силам обеспечить себе роскошные условия в застенке, держится высокомерно, словно хочет напугать Кардена и совсем не боится вызвать у короля приступ раздражения. Со своей стороны Карден сегодня выглядит особенно внушительно. На нем наряд из мшистого бархата, сверху донизу расшитый жарким золотом, Подаренная гримсоном серега свисает с мочки уха, бросая сверкающие отблески, когда король поворачивает голову. В зале сегодня нет кутил, но и не пусто. Рандалин и Нихар стоят по одну сторону тронного возвышения, рядом трое стражников. Я стою по-другую, поближе к тени. Поодаль вытянулись слуги, готовые налить вина или сыграть на арфах, ублажая слух верховного короля». Я договорилась с Вулсибером, что когда он поведет Баликина вверх по лестнице из башни, то передаст записку леди Аше. В записке сказано. «Я обдумала вашу просьбу и хочу договориться. Есть способ вывести вас с острова сразу после свадьбы моей сестры. Для безопасности моего младшего брата переправить назад на лодке, потому что от полетов его тошнит, можете отправиться с ним» и Верховный Король ничего не узнает, потому что это держится в тайне. Если согласны, и этого будет достаточно, пришлите мне весточку, и мы встретимся снова поговорить о моем прошлом и вашем будущем. Д. Есть вероятность, что она ничего не скажет Баликину, когда тот вернется в камеру. Но поскольку Аша уже передавала ему информацию, и он, несомненно, видел, как ей бросили записку, Я считаю, он непременно захочет узнать, о чем в ней говорится, особенно если учесть, что, будучи в феере, она может юлить, но лгать не в состоянии. — Младший брат, — начинает Баликин, не дожидаясь позволения говорить, — на запястьях у него наручники, соединенные цепью, но он делает вид, что браслеты не указывают на его статус узника, а добавляют ему значимости. «Ты просил аудиенции у короны», — произносит Карден. «Нет, брат, я хотел говорить с тобой, а не с этим украшением у тебя на голове». Неуважительный ответ Баликина заставляет меня задуматься о том, чего он хочет от этой аудиенции прежде всего. Вспоминая Мадука, как ребенком вечно крутилась возле него, это не пустяк вынести приговор тому, кто тебя вырастил, какие бы отношения у вас ни сложились». Сейчас братья наверняка вспоминают взаимные обиды и примирения, и перед их глазами встают картины прошлого. — Чего ты хочешь? — спрашивает Кардан мягко, но со скучающим видом, словно он утомлен властью. — Это он умеет. — Чего хочет любой узник? — говорит Баликин. — Выпусти меня из башни. Если хочешь преуспеть, тебе потребуется моя помощь. Если ты добивался встречи со мной, чтобы сказать это, то зря. Нет, я тебя не выпущу. И нет, ты мне не нужен. Голос Кардона звучит твердо. Баликин улыбается. Ты запер меня, потому что боишься. В конце концов, ты же ненавидел Элдрида сильнее, чем я. Ты презирал Дайна. Как ты можешь наказывать меня за смерть тех, о ком не жалеешь? Карден смотрит на Баликина с недоверием и, сжав кулаки, поднимается с трона. Выглядит он, как человек, забывший, где находится. А как насчет Элловин, Цели и Рии? Если бы дело касалось только родственных чувств, их смертей достаточно, чтобы отомстить тебе. Они были нашими сестрами и стали бы лучшими правительницами, чем ты и я. Я думала, что Баликин возразит, но он этого не делает». Губы его кривятся в гадкой ухмылке, они заступились за тебя. Хоть одна из твоих дорогих сестер взяла тебя к себе? Как ты можешь думать, что они заботились о тебе, если они не пошли против отца ради тебя? В этот момент мне кажется, что Карден его ударит. Моя рука тянется к рукояти меча. Я встаю между ними и готова вступить в драку с Баликиным. С удовольствием бы схватилась... Но Кардон опускается на трон, гнев уходит с его лица, и говорит он так, словно не слышал последних слов Баликина, «Тебя отправили в заключение не потому, что я боюсь, и не из мести. Я наказал тебя не ради собственного удовольствия. Ты в башне, потому что это справедливо». «Ты не справишься со всем этим в одиночку», — говорит Баликин, обводя взглядом зал. Ты никогда не заботился о деле, не угождал дипломатам и не следовал долгу, жил ради удовольствия. Дай мне ответственный пост, вместо того, чтобы предоставлять его смертной девушке, перед которой, по твоему мнению, ты в долгу и которая приведет тебя только к провалу. Взгляды Нихар, Рандалина и Стражников обращаются ко мне, но Кардон смотрит на брата и после долгого молчания говорит, ты станешь... «Моим регентом, хотя я уже взрослый, ты пришел ко мне, не кающимся грешником, а как хозяин, зовущий к ноге бродячую собаку?» Наконец-то Баликин выглядит несколько смущенным. «Но если я и бывал иногда строк, то только для того, чтобы ты стал лучше. Думаешь, можно быть ленивым, потакать себе и добиться успеха в качестве правителя? Без меня ты был бы никем, без меня ты будешь никем». Мысль о том, что Баликин не стал бы так говорить, если бы не верил в свои слова, меня шокирует. Кардон в свой черед слегка улыбается, и когда он заговаривает, голос звучит уверенно. «Ты грозишь мне, а себя хвалишь. Ты выдаешь свои желания. Даже если бы я захотел рассмотреть твое предложение, после этой небольшой речи приходится признать, что ты не дипломат». Баликин в гневе делает шаг к трону, и стражники встают между ним и братом. Похоже, старшему не терпится наказать младшего. — Ты играешь в короля, — говорит он. — И если тебе это неведомо, то неведомо одному тебе. Отправишь меня назад в тюрьму, и останешься без моей помощи и потеряешь королевство. — Так и сделаю, — отвечает Кардон. Выбираю тот вариант, в котором не присутствуешь ты. Он поворачивается к Вулсиберу. Аудиенция окончена. Когда Волсибер и остальные стражники выводят Баликина, чтобы сопроводить его назад в башню забвения, взгляд принца падает на меня, и я вижу в нем бездну ненависти, такую глубокую, что если мы не будем осторожны, то боюсь утонуть в ней может весь Эльфхейм. За две ночи до свадьбы я стою в своей комнате перед большим зеркалом и медленно обнажаю закат, двигаюсь, меняя позиции которым учил меня Мадок и которым я научилась при дворе теней. Потом поднимаю клинок, демонстрируя его своей сопернице, и салютую ей, смотрящей на меня из зеркала. Вперед, назад. Я танцую, сражаясь с ней, бью и парирую, парирую и бью. Обманное движение, уход. Вижу, как у нее на лбу выступают капли пота. Продолжаю биться, пока у нее на рубашке не появляются пятна пота, пока она не начинает дрожать от усталости — И все равно этого недостаточно. Мне никак ее не победить».